Депутаты, как обезьяны с гранатой. На Украине темперменно с мордобоем прошли дебаты по поводу придания русскому языку статуса государственного. Вообще-то это бадяга с языками уже надоело. Но я как раз ужинал, телевизор был включён, и на экране Ея Киселёв проводил своё ток-шоу по вопросу русского языка. Поэтому и я услышал кое-какие доводы про и контра. Как водится, спорящие и Киселёв толкив в ступе в воду частных вопросов, без каких-либо попыток разрешить сначала вопросы общие. Как водится, какая-то депутатка визжала, что если русскому языку придать статус государственного, то это угробит всю драгоценную украинскую культуру. Ладно, давайте мы поговорим о языке и культуре. Начнём с небольшой теории. Что такое язык? Это средство общения людей между собой, средство получения различных знаний. Из матанализа известен приём исследования непонятной функции. Этим приёмом мы приравниваем аргумент сначала к полу, а потом к бесконечности и смотрим, к чему стремится функция. Вот давайте используем этот приём и для данного исследования, считая функцией повышение количества знаний народа с помощью языка этого народа, а аргументом распространённость данного языка. Сначала приравниваем распространённость языка к нулю. Не совсем к нулю, а будем считать, что на этом языке говорит всего один человек. Ведь теоретически каждый человек может создать свой собственный личный язык. выразить по собственным правилам и своими собственными звуками все известные ему понятия. Технических проблем в создании такого языка нет, но кому он будет нужен? Такой язык самому изобретателю будет не нужен, если, конечно, изобретатель не властный баран, который может заставить зависимых от него людей разучивать свое изобретение. В любом случае, если даже кто-то этот язык разучит и сделает его родным, то сможет общаться только с изобретателем и получить только те знания, которые этот убогий накопил. Теперь поговорим. переравняем распространенность языка к бесконечности. Предположим, что это язык, на котором говорит весь мир, и на котором изложены все знания, накопленные человечеством. Если такой язык сделать родным, то можно будет общаться без проблем со всем миром и получить все знания, накопленные всем человечеством. Строго говоря, каждому государству имело бы смысл делать государственным такие языки, как английский или испанский. Но тут опасность отрыва от собственных языковых корней. Да и тяжело это организовать. Теперь о собственной культуре. У меня часты с пора с умниками по вопросу того, что считать культурой. Слово красивое быть культурным престижно, посему каждый вкладывает в это слово тот смысл, который ему хочется. Отсюда многие и драгоножество считают культурой, и вопли со сцены, и умение есть ножом и вилкой одновременно, и знать, какое вино к какому блюду нужно заказывать, да о чем говорить. И клоуны у нас тоже мастера культуры. На самом деле культурой следует считать только способность человека самостоятельно пользоваться теми знаниями, которые накопило человечество. Если это понять, то будет и понятно, что чем большими знаниями данный человек умеет пользоваться, тем более высокого он культурного уровня. Однако знания описываются словами, поэтому и начинать рассмотрение вопроса надо со слов. Несколько примеров, которые я уже приводил. Пушкинисты подсчитали, что в своих произведениях Пушкин использовал 20 тысяч слов. По сегодняшним понятиям это не очень много. К примеру, советский школьник обязан был оперировать 10 тысячами слов уже после 4 класса. А ведь Пушкин писал не только о любви, но и о политике, астрономии, физике, войне. не. То есть практически обо всём, что тогда было известно. Но уровень знаний полтора столетия назад был таков, что практически все знания обо всём в мире можно было описать несколькими десятками тысяч слов. А в 70-е годы прошлого века я купил англо-русский металлургический словарь. Так вот, он уже насчитывал 70.000 слов, относящихся только к одной, и то не очень большой отрасли знаний металлургии. Но в русской части этого словаря большинство слов, описывающих металлургию, базировалось на словах великорусского наречия русского языка. Да, много было и слов взятых из иностранных языков, которые нужно просто запомнить. Но когда вы слышите «домно», то ведь понимаете, что это что-то из кирпича, как «дом». Когда слышите «подино», то возникает ассоциация с «подом» русской печи. Когда слышите «заплечики», то понимаете, что это нечто, что служит чему-то опорой. В результате владеющему великорусским наречием металлургу нет необходимости тупо заучивать 70 тысяч непонятных слов, поскольку многое из металлургических терминов, как и в других отраслях знаний, исходит из глубин великорусского наречия. и понятно из своего звучания. Когда в Казахстане начался идиотизм со статусом государственности казахского языка, то мы на заводе довольно долго отбивались от идиотов. А вот ГРЭС почти сразу же заставили перевести на казахский язык технологические инструкции. Не знаю размер этих инструкций на ГРЭС, но у нас на заводе эти документы были объёмом в 5-6 страниц машинописного текста. Так вот, в Павлодарской области ГРЭС не смогла найти переводчика, способного сделать перевод тех инструкций на казахский язык и отправила тексты инструкций в Академию наук Казахстана. Ну и оттуда за 4 года никакой перевод не пришёл. Ну нет в казахском языке слов для описания того, что написано в инструкциях по эксплуатации оборудования электростанции. У нас перевели на казахский название завода. Был Ермаковский завод стал Ермак заводдасы. То есть даже такого элементарного понятия, как завод, в казахском языке тоже не было. Это не недостаток казахского языка как такового, это объективная реальность. Основная масса народа русского царства, а потом и Российской империи говорила на великорусском наречии русского языка. И именно на этом наречии накапливались новые слова, а вместе с ними и новые знания, те самые, которые и делают человека культурным. На советской Украине естественными были великорусские и малороссийские наречия русского языка. и диалекты населения Западной Украины. Кстати, впервые с этими диалектами я познакомился в фильме «Белая птица с черной отметиной». И признаюсь, понимал я диалоги героев фильма не без труда. И был на Украине еще один язык, так называемый «украинский» в кавычках, «украинско-мова». В моей семье говорили только на великорусском наречии. Бабушка и дедушка, а также родные дядя и тетя только на малороссийском. Вокруг и сверстники, и взрослые тоже говорили или на том, или на другом языке, или на том и другом сразу. Соответственно, граждане оба наречия разумеют, Мы изучали естественно и одновременно. Никто никого не переспрашивал. Отец, в детстве говоривший только на малороссийском наречии, к моему времени со всеми говорил и писал только на великороссийском. Повторю. Его отец, мой дед и родной брат деда, говорили и писали только на малороссийском. Но когда они разговаривали друг с другом, я даже и не задумывался над тем, что они говорят на разных наречиях. Я же в городе говорил на великорусском наречии, но приезжая в село, переходил на малороссийское, поскольку оно мне всегда нравилось. Кроме того, я говорил ещё и на украинском языке, поскольку учил её в школе и читал книги на украинском языке. Дело в том, что я начал осваивать чтение по книжке в день, а ходить в районную библиотеку было далековато. Но в юношеских библиотеках Я как советской Украины можно было взять одновременно всего 3 книги: одну книгу на великорусском наречии, одну на украинской мове и одну научно-популярную. Замены не допускались. Ходить каждые 2 дня было лень, и я, разумеется, брал и читал книги и на украинском языке. А в них время от времени наталкивался на ситуацию, когда понятия описывались не теми словами, которыми они описываются в разговорном малороссийском наречии. Я тогда не придавал этому значения, но это удивляло. Скажем, живу на каникулах в селе, спрашиваю бабушку: "А де у нас люстерко?" Бабушку удивлённо спрашивает: "А что это такое?" Разъясню. И бабушка ещё больше удивляется. Так как бы и казав зеркало, а то якось люцерко. Правда, еще в школе учительница украинского языка рассказала, что в украинском языке не хватало слов и после революции эти слова пытались придумывать. Но говорила она об этом как о курьезе. Скажем, рассказывала, что слово художник заменялось на мордопыс, а зеркало на мордовит. Теперь понимаю, что это было еще и не так глупо, поскольку новые понятия все же базировались на родных словах морда, писать, видеть. Хуже обстояло дело, когда в язык начали вводить слова, вообще не имеющих корней ней в малороссийском наречии, вроде приведенного примера с зеркалом. Потом узнал, что начали заниматься изобретением украинского языка еще чиновники автро-венгерской империи с тем, чтобы бредом об отдельной украинской нации пресечь стремление входящих в состав этой империи русских племен Западной Украины присоединиться к Российской империи. У австрийцев эстафету приняли крутые марксисты, которым казалось политически правильным создать отдельный украинский народ, но у которых оказалась та же проблема – в малороссийском наречии не хватало собственных слов, а пользоваться русскими словами было нельзя по причине создания. отдельного украинского языка. Начали недостающие слова добавлять. И, повторюсь, слово «мордвит» еще куда не шло, поскольку оно имело хоть какие-то корни в малороссийском наречии, но «люстро то». Вообще слово польское, и в понимании и малороссиянина тоже указывает не на то, что связано со зрением, а на подвесной осветительный прибор. Как-то при сборе макулатуры подобрал книжку «Тактика пехоты», изданную в 20-е годы для армии УССР на украинской мове. Смысл был понятен, но слова. Самое мелкое воинское подразделение, не превышающее по численности 11 человек, отделение, называлось «Рой». Но ведь и в малороссийском наречии «Рой» — это множество. Взвод, часть роты, одновременно... взводящие курки для залпа в строю назывался что-то, откуда и что это такое что-то. Издевательски назывался солдат, боец, ему придумали украинское слово ваяк. Но ведь и великоруссу, и малороссу это слово указывает только на презрительное ваяка. Малороссийское наречие это язык быта. Оно очень сочное, тем не менее у этого наречия нет слов для описания огромного количества знаний. Проблема это не создавала никогда. Те малороссы, которые хотели получить знания за пределами быта, без труда переходили на великорусское наречие и получали эти знания. знания, повышай свой уровень культуры. Между прочим, в СССР после того, как Сталинское руководство сменило отмороженных марксистов, неважно из каких соображений, но повышали культуру входящих в союз народов тем, что ненавязчиво переводили всех на великорусский наречие. Этим открывался путь к повышению культуры тем гражданам, кто хотел её повысить. Кто не хотел повышать свою культуру, тот мог везде говорить на родном языке. Сейчас придумывать малороссийскому наречию сотни тысяч слов для описания знаний за пределами быта просто глупо. Это никчёмная работа. Скажем, в велико в русском наречии решётка единственное число, а в малорозийском аналог граты множественное число, как ножницы. И граты, скорее всего, описывают «Железные прутья в окнах, а не что-то перекрещивающееся». И вот заставляют национально-сведомий переводить на мову научные термины. Термин «кристаллическая решетка» соответственно переводится как «кристалычна-гратка», во множественном числе «кристаллични-граты». Перевести нельзя, поэтому и звучит перевод «дико», как, скажем, слово «ножничка» вместо «ножницы». Но кого из тех, кто ратует за исключительность мовы, это волнует? Если уж не в моготу великорусской наречия национально-сведомой власти, то так же не в моготу великорусской наречия национально-сведомой в Когда уж надо просто переходить на другой язык. Отсюда следует, что стремление руководителей государства сделать свой народ говорящим на более распространённом языке это стремление к повышению культурного уровня своего народа. А стремление говорить на каком-то менее распространённом языке, чем население уже говорит, это стремление снизить культурный уровень своего народа, снизить до уровня обезьян, которые, понятное дело, поголовно национально-сведумы и яростно защищают обычаи и порядки только своей стаи. То, что борьбой за родной язык как единственный государственный занимается самая малокультурная часть граждан, хорошо видно по последствиям. За эти 20 лет какой из народов бывшего СССР на своем родном языке в качестве государственного пополнил интеллектуальную сокровищницу мира хоть какими-то полезными знаниями, кроме, разумеется, знаний об органической подлости и малокультурности своей политической элиты? К примеру, на помянутой передаче у Киселева прозвучало, что несмотря на ограничения, введенные для импорта книг из России, на книжном рынке Украины продукция на МОВЕ составляет всего 7%. Такое же положение и с печатанием. нами СМИ. Отмороженная баба на передаче гласила, что это происки тех, кто хочет сделать русский язык государственным. Однако давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны. По утверждениям участников передачи, сегодня на Украине около половины населения говорит на мове. Кроме этого, практически всё радио и телепередачи тоже идут на мове. Тогда почему книг на мове так мало? Ведь книга издания уже давно только бизнес. Когда одному из моих издателей предъявили претензию, что он меня издаёт, издатель ответил, что он коммерсант, а мухина читают и покупают. То есть если бы на Украине был спрос на книги на мове, то их бы издавали в Москве и в Париже. Так о чём говорят эти 7%? Правильно, о том, что борцы за родную мову книг не читают. Зачем им читать? Им знания не нужны. Им достаточно знать, где достать бананы. А это они и на английском узнают. И проблема русского языка в кавычках в данном случае не в том, что борцы за родную мову особи крайне низкой культуры, это их личное дело, а в том, что эти люди тащат на свою пальму весь народ Украины. Есть ещё аспекты этого вопроса. Хозяин Украины это её народ. И какое право имеют слуги народа, депутаты и президент, навязывать народу на каком языке ему говорить. Хозяин будет говорить на том языке, на котором ему удобнее. А на государственном языке обязаны говорить только чиновники государства. Поскольку Украина как минимум двуязычна, то государственными языками обязаны быть как минимум оба наречия русского языка. Обязано быть для того, чтобы не народ чиновникам, а чиновники государства отвечали гражданам на том языке, на котором граждане к ним обращаются. Обидно конечно, что в парламент по попадает самая малокультурная часть граждан, что борьбой за языки доказывается. Но это следствие другой проблемы, проблемы того, что эти избранники никак не отвечают за последствия своего нахождения у власти. И поэтому, добравшись до депутатских кормушек, навязывают гражданам всё, что дурь в их макитре стукнет.